ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Для Раскольникова наступило странное время. Точно туман упал вдруг перед ним и заключил его в безвыходное и тяжелое уединение. Припоминая это время потом, уже долго спустя, он догадывался, что сознание его иногда как бы тускнело, и что так продолжалось с некоторыми промежутками вплоть до окончательной катастрофы. Он был убежден положительно, что во многом тогда ошибался, например, в сроках и времени некоторых происшествий. По крайней мере, припоминая в последствии и силясь уяснить себе припоминаемое, он многое узнал о себе самом, уже руководствуясь сведениями, полученными от посторонних. Одно событие он смешивал, например, с другим, другое считал последствием происшествия, существовавшего только в его воображении. Порой овладевала им болезненно-мучительная тревога, перерождавшаяся даже в панический страх, но он помнил тоже, что бывали минуты, часы даже, может быть, дни, полные апатии, овладевшие им, как бы в противоположность прежнему страху апатии, похожей на болезненно равнодушное состояние иных умирающих. Вообще же в эти последние дни он и сам как бы старался убежать от ясного и полного понимания своего положения. Иные насущные факты, требовавшие немедленного разъяснения, особенно тяготили его. Но как рад бы он был освободиться и убежать от иных забот, забвения которых грозило, впрочем, полную и неминуемую гибелью в его положении. Особенно тревожил его Сведригайлов. Можно даже было сказать, что он как будто остановился на Сведригайлове, со времени слишком грозных для него и слишком ясно высказанных слов Свидригайлова в квартире у Сони в минуту смерти Катерины Ивановны, как бы нарушилось обыкновенное течение его мыслей. Но, несмотря на то, что этот новый факт чрезвычайно его беспокоил, Раскольников как-то не спешил разъяснением дела. Порой вдруг, находя себя где-нибудь в отдаленной и уединенной части города, в каком-нибудь жалком трактире одного, за столом, в размышлении, и едва помня, как он попал сюда, он вспоминал вдруг о Свидригайлове. Ему вдруг слишком ясно и тревожно сознавалось, что надо бы как можно скорее сговориться с этим человеком и, что возможно, порешить окончательно. А один раз, зайдя куда-то за заставу, Он даже вообразил себе, что здесь ждет Свидригайлова и что здесь назначено у них свидание. В другой раз он проснулся пред рассветом где-то на земле, в кустах и почти не понимал, как забрел сюда. Впрочем, в эти два-три дня после смерти Катерины Ивановны он уже два раза встречался со Свидригайловым, всегда почти в квартире у Сони, куда он заходил как-то без цели, но всегда почти на минуту. Они перекидывались всегда короткими словами и ни разу не заговорили о капитальном пункте, как будто между ними так само собою и условилось, чтобы молчать об этом до времени. Тело Катерины Ивановны еще лежало в гробу. Свидригайлов распоряжался похоронами и хлопотал, Соня тоже была очень занята. В последнюю встречу Свидригайлов объяснил Раскольникову, что с детьми Катерины Ивановны он как-то покончил и покончил удачно, что у него благодаря кое-каким связям отыскались такие лица, с помощью которых можно было поместить всех троих сирот в немедленно весьма приличные для них заведения что отложенные для них деньги тоже многому помогли, так как сирот с капиталом поместить гораздо легче, чем сирот нищих. Сказал он что-то и про Соню, обещал как-нибудь зайти на днях сам к Раскольникову и упомянул, что желал бы посоветоваться, что очень надо бы поговорить, что есть такие дела. Разговор этот происходил в сенях у лестницы, Свидригайлов пристально смотрел в глаза Раскольникову и вдруг, помолчав и понизив голос, спросил «Да что вы, Родион Романович, такой сам не свой? Право. Слушаете и глядите, а как будто не понимаете. Вы ободритесь. Вот дайте поговорим. Жаль только, что дело много и чужого, и своего». Эх, Родион Романович, прибавил он вдруг, всем человекам надо на воздуху, воздуху. Прежде всего. Он вдруг посторонился, чтобы пропустить входившего на лестницу священника и дичка. Они шли служить по нехиду, по распоряжению Свидригайлова, по служились два раза в день, аккуратно. Свидригайлов пошел своей дорогой, Раскольников постоял, подумал и вошел вслед за священником в квартиру Сони. Он стал в дверях. Начиналась служба тихо, чинно, грустно. В сознании о смерти и в ощущении присутствия смерти всегда для него было что-то тяжелое и мистически ужасное с самого детства. Да и давно уже он не слыхал панихиды, да и было еще тут что-то другое, слишком ужасное и беспокойное. Он смотрел на детей, все они стояли у гроба на коленях. Полечка плакала, сзади них, тихо и как бы робко плача, молилась Соня. А ведь она в эти дни ни разу на меня не взглянула. «И слова мне не сказала», — подумалось вдруг Раскольникову. Солнце ярко освещало комнату. Кадильный дым восходил клубами. Священник читал «Упокой, Господи!». Раскольников отстоял всю службу. Благословляя и прощаясь, священник как-то странно осматривался. После службы Раскольников подошел к Соне. Та вдруг взяла его за обе руки и преклонила к его плечу голову. Этот короткий жест даже поразил Раскольникова недоумением. Даже странно было. Как ни малейшего отвращения, ни малейшего омерзения к нему, ни малейшего содрогания в ее руке. Это уже была какая-то бесконечность собственного уничижения. Так, по крайней мере, он это понял. Соня ничего не говорила. Раскольников пожал ей руку и вышел. Ему стало ужасно тяжело. Если бы возможно было уйти куда-нибудь в эту минуту и остаться совсем одному, хотя бы на всю жизнь, то он почел бы себя счастливым. Но дело в том, что он в последнее время, хоть и всегда почти был один, никак не мог почувствовать, что он один. Случалось ему уходить за город, выходить на большую дорогу, даже раз он вышел в какую-то рощу. Но чем уединеннее было место, тем сильнее он сознавал, как будто чье-то близкое и тревожное присутствие, не то чтобы страшное, а как-то уж очень досаждающее, так что поскорее возвращался в город, смешивался с толпой, входил в трактиры в распивочный шел на толкучий, на синую. Здесь было уж как будто бы легче и даже уединеннее. В одной харчевне перед вечером пели песни. Он просидел целый час, слушая, и помнил, что ему даже было очень приятно. Но под конец он вдруг стал опять беспокоен. Точно угрызение совести вдруг начало его мучить. «Вот сижу, песни слушаю». А разве то мне надобно делать, как будто подумал он?» Впрочем, он тут же догадался, что и не это одно его тревожит. Было что-то, требующее немедленного разрешения, но чего не осмыслить, ни словами нельзя было передать. Все в какой-то клубок сматывалось. «Нет, уж лучше бы какая борьба, лучше бы опять Порфирий» или Свидригайлов, поскорей бы опять какой-нибудь вызов, чье-нибудь нападение. Да, да, думал он. Он вышел из харчевни и бросился чуть не бежать. Мысль о Дуне и матери навела на него вдруг почему-то как бы панический страх. В эту-то ночь перед утром он и проснулся в кустах на Крестовском острове, весь издрогнувший, в лихорадке. Он пошел домой и пришел уже ранним утром. После нескольких часов сна лихорадка прошла, но проснулся он уже поздно. Было два часа пополудни. Он вспомнил, что в этот день назначены похороны Катерины Ивановны и обрадовался, что не присутствовал на них. Настасья принесла ему есть. Он ел и пил с большим аппетитом, чуть не с жадностью. Голова его была свежее, и он сам спокойнее, чем в эти последние три дня. Он даже подивился мельком прежним приливом своего панического страха. Дверь отворилась, и вошел Разумихин. — А, ест! — стало быть, не болен, — сказал Разумихин, взял стул и сел за стол против Раскольникова. Он был встревожен и не старался этого скрыть. Говорил он с видимой досадой но не торопясь и не возвышая особенно голоса. Можно было подумать, что в нем засело какое-то особое и даже исключительное намерение. «Слушай», — начал он решительно, — «мне там черт с вами со всеми, но потому что я вижу теперь, вижу ясно, что ничего не могу понять, пожалуйста, не считай, что я пришел допрашивать. Наплевать. Сам не хочу. Сам теперь все открывай. Все ваши секреты». «Так я еще и слушать-то, может быть, не стану. Плюну и уйду!» Я пришел только узнать лично и окончательно. «Правда ли, во-первых, что ты сумасшедший? Про тебя, видишь ли, существует убеждение, ну, там, где-нибудь, что ты, может быть, сумасшедший или очень к тому наклонен? Признаюсь тебе, что я и сам сильно был наклонен поддерживать это мнение». Во-первых, судя по твоим глупым и отчасти гнусным поступкам, ничем не объяснимым, а во-вторых, по твоему недавнему поведению с матерью и сестрой, только изверг и подлец, если не сумасшедший, мог бы так поступить с ними, как ты поступил. А следственно, ты сумасшедший. Ты давно их видел? Сейчас. А ты с тех пор не видал? «Где ты шляешься, скажи мне, пожалуйста? Я к тебе три раза заходил. Мать больна со вчерашнего дня, серьезно. Собралась к тебе. а Авдотья Романна стала удерживать. Слушать ничего не хочет. Если он, говорит, болен, если у него ум мешается, кто же ему поможет, как не мать? Пришли мы сюда все, потому не бросать же нам ее одну. До самых твоих дверей упрашивали успокоиться. Вошли, тебя нет». Вот здесь она и сидела, просидела десять минут, мы над ней стояли молча, стала и говорит, если он со двора выходит, а стало быть здоров, и мать забыл, значит неприлично и стыдно матери у порога стоять и ласки, как подачки, выпрашивать. Домой воротилась и слегла. Теперь в жару вижу, говорит для своей, у него есть время. Она полагает, что своята — это Софья Семенна. Твоя невеста или любовница, уж не знаю. Я пошел было тотчас к Софье Семенне, потому, брат, я хотел все разузнать. Прихожу, смотрю, гроб стоит, дети плачут. Софья Семенна траурные платьицы им примеряет. Тебя нет. Посмотрел, извинился и вышел. Так и Авдотье роман не донес. Все, стало быть, это вздор, и нет тут никакой своей, вернее всего, стало быть, сумасшествие. Вот ты сидишь и вареную говядину жрешь, точно три дня не ел. Но, положим, и сумасшедшие тоже едят, но хоть ты и слова со мной не сказал, но ты не сумасшедший. В этом я поклянусь, прежде всего не сумасшедший. Итак, черт с вами со всеми, потому что тут какая-то тайна, какой-то секрет, а я над вашими секретами ломать головы не намерен. Так только зашел обругаться, заключил он вставая, душу отвести. А я знаю, что мне теперь делать. Что же ты теперь хочешь делать? А тебе какое дело? Что я теперь хочу делать? — Смотри, ты запьешь. — Почему? — Почему ты это узнал? — Ну вот еще. Разумихин помолчал с минуту. — Ты всегда был очень рассудительный человек, и никогда, никогда ты не был сумасшедшим, — заметил он вдруг с жаром. — Это так. Я запью. — Прощай. И он двинулся идти. «Я о тебе третьего дня, кажется, сестрой», — говорил Разумихин. А «Обо мне? Да ты где же ее мог видеть третьего дня?» Вдруг остановился Разумихин, даже побледнел немного. Можно было угадать, что сердце его медленно и с напряжением застучало в груди. Она сюда приходила, одна, здесь сидела, говорила со мной. «Она? Да, она». Что же ты говорил? Я хочу сказать обо мне-то. Я сказал ей, что ты очень хороший, честный и трудолюбивый человек. Что ты ее любишь, я ей не говорил, потому что она сама знает. Сама знает? Ну, вот еще. Куда бы я ни отправился, что бы со мной ни случилось, ты бы остался у них провидением. Я, так сказать, передаю их тебе, Разумихин. Говорю это, потому что совершенно знаю, как ты ее любишь и убежден в чистоте твоего сердца. Знаю тоже, что и она тебя может любить и даже, может быть, уже и любит. Теперь сам решай, как знаешь лучше. Надо или не надо тебе запивать Родька, видишь? Ну, ах, черт, а ты-то куда хочешь отправиться? Видишь, если все это секрет, то пусть, но я, я узнаю секрет. И уверен, что непременно какой-нибудь вздор и страшные пустяки, и что ты один все и затеял. А, впрочем, ты отличнейший человек.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 О, Господи, что это я было вздумал? да это было затмение, и я перед ним виноват. Это он тогда у лампы в коридоре затмение на меня навел. Тьфу ты, какая скверная, грубая, подлая мысль с моей стороны. Молодец, Миколка, что признался. Да и прежнее теперь, как все объясняется. Это болезнь его тогда, его странные все-таки поступки, даже и прежде, прежде, еще в университете, какой он был всегда, мрачный, угрюмый. Но что же значит теперь это письмо? Тут, пожалуй, что-нибудь тоже есть. От кого это письмо? Я подозреваю... Хм, нет, это я все разузнаю. Он вспомнил и сообразил все о Дунечке, и сердце его замерло. Он сорвался с места и побежал. Раскольников, как только вышел Разумихин, встал, повернулся к окну, толкнулся в угол, в другой, как бы забыв о тесноте своей конуры, и сел опять на диван. Он весь как бы обновился. Опять борьба. Значит, нашелся исход. Да, значит, нашелся исход. А то уж слишком все сперлось и закупорилось, мучительно стало давить. Дурман напал какой-то. С самой сцены с Миколкой у Парфирия, начал он задыхаться без выхода в тесноте. После Миколки в тот же день была сцена у Сони. Вел и кончил он ее совсем, совсем не так как бы мог воображать себе прежде ослабел значит мгновенно и радикально разом и ведь согласился же он тогда с Соней сам согласился сердцем согласился что так ему одному с таким делом на душе не прожить А Свидригайлов Свидригайлов загадка Свидригайлов беспокоит его Это правда, но как-то не с той стороны. Со Свидригайловым, может быть, еще тоже предстоит борьба, Свидригайлов, может быть, тоже целый исход. Но Парфий дело другое. И так Парфий сам еще и разъяснял Разумихину, психологически ему разъяснял, опять свою проклятую психологию подводить начал Порфирий-то! Да чтобы Порфирий поверил хоть на одну минуту, что Миколка виновен, после того, что между ними было тогда, после той сцены, глаз на глаз, до Миколки, на которую нельзя найти, найти правильного толкования, кроме одного! Раскольникову несколько раз в эти дни мелькалась и вспоминалась клочками вся эта сцена с Порфирием, В целом он бы не мог вынести воспоминания. Были в то время произнесены между ними такие слова, произошли такие движения и жесты, обменялись они такими взглядами, сказано было, кое-что таким голосом доходило до таких пределов, что уж после этого не Миколке, которого Порфирий наизусть с первого слова и жеста угадал, не Миколке было поколебать, самую основу его убеждений. А каково? Даже Разумихин начал было подозревать. Сцена в коридоре у лампы прошла тогда недаром. Вот он бросился к Порфирию. Но с какой же стати этот-то стал его так надувать? Что у него за цель отводить глаза у Разумихина на Миколку — Ведь он непременно что-то задумал. Тут есть намерения, но какие? Правда, с того утра прошло много времени. Слишком, слишком много. А о Порфирии не было ни слуху, ни духу. Что ж, это, конечно, хуже. Раскольников взял фуражку и, задумавшись, пошел из комнаты. Первый день во все это время... Он чувствовал себя, по крайней мере, в здравом сознании. «Надо кончить со Свидригайловым», — думал он. «И во что бы то ни стало, как можно скорее, это тоже, кажется, ждет, чтоб я сам к нему пришел». И в это мгновение такая ненависть поднялась вдруг из его усталого сердца, что, может быть, он бы мог убить кого-нибудь из этих двух Свидригайлова, или Парфирия. По крайней мере, он почувствовал, что если не теперь, то впоследствии он в состоянии это сделать. Посмотрим. Посмотрим, повторял он про себя. Но только что он отворил дверь в сени, как вдруг столкнулся с самим Парфирием. Тот входил к нему. Раскольников остолбенел на одну минуту. Странно. Он не очень удивился Порфирию и почти его не испугался. Он только вздрогнул, но быстро, мгновенно приготовился. Может быть, развязка. Но как же это он подошел тихонько, как кошка? Я ничего не слыхал. Неужели подслушивал? — Не ждали гостя, — Родион Романович скричал, смеясь Порфирий Петрович. — Давно завернуть собирался. Прохожу, думаю, почему не зайти минут на пять? Проведать. Куда-то собрались? Не задержу. Только вот одну папиросочку, если позволите. Да садитесь, Порфирий Петрович. Садитесь, усаживал гость Раскольников с таким, по-видимому, довольным и дружеским видом, что право сам на себя подивился, если бы мог на себя поглядеть. Последки, подонки выскребывались. Иногда этот человек вытерпит полчаса смертного страху с разбойником. А как приложит ему нож к горлу окончательно, так тут даже и страх пройдет. Он прямо уселся пред Порфирием и, не смигнув, смотрел на него. Порфирий прищурился и начал закуривать папироску. Ну говори же, говори же, как будто так и хотела выпрыгнуть из сердца Раскольникова. Ну что же, что же, что же ты не говоришь?